больной лев и лисица в своей берлоге заболев оттуда шлет могучий лев вассалом всем указ такого рода что каждая зверей порода должна прислать к нему послов которых в силу данных слов принять с почетом он намерен и каждый может быть уверен что он со свитою своей Благодаря тому указу и от зубов царя зверей, и от когтей избавлен сразу. Указ исполнен. Всех пород послы ко льву являются гурьбою, а две лисы на страже у ворот так рассуждают меж собою. Следы, которые в пыли мы видим тут, без исключения к берлоге все идут. Но нет ни одного идущего обратно. И недоверие понятно они не внушают мне, а потому царю за пропуск я спасибо говорю, но пусть нашлись и род, от чести он избавит. Его величество, конечно, не лукавит. Он добр, но в логовые его, входящих лишь мы видели покуда, и не видали никого, кто вышел бы оттуда.